Алиса Жданова. Попаданка с характером или жемчужина для дракона? Первое. Сладко потянувшись, я положила руку на грудь и тут же почувствовала что-то не то, потому что грудь была в наличии. Ещё вчера вечером я сняла с себя бельё со скромной отметкой А, то есть первый размер. Но сейчас то, что я ненароком накрыла ладонью Было скорее полновесной тройкой, наверное. Всё-таки я ни разу не щупала грудь третьего размера. Не та ориентация. Так, не поняла. Может, небеса ответили на мои молитвы и не спасла ли такое вот чудо? Хотя в последний раз я мечтала о внезапном магическом увеличении груди классе так в восьмом. Потом я поняла, что если чудеса и бывают, то они выбирают более возвышенную сферу. А за такой приземлённой вещью, как грудь, нужно идти к пластическому хирургу. Однако я решила не сдаваться. Сначала я копила на грудь, потом вышла замуж и развелась. После чего разочаровалась в мужчинах и решила, что буду независимой сильной женщиной. И силикон в области грудной клетки мне, соответственно, не нужен. Странно, откуда же тогда внезапное увеличение объёмов? Может, я всё же решилась на операцию? А теперь отхожу от наркоза и пока ещё не вспомнила, за каким собственно, хм, зачем мне это понадобилось. Ладно, наверное, сейчас вспомню. Так, надо позвать медсестру или хотя бы спросить, какое сегодня число. Нужно же узнать, сколько недель пропало у меня из памяти под воздействием наркоза. Медленно открыв глаза, я недоуменно моргнула, потому что надо мной был самый настоящий розовый бархатный балдахин. Это что? Такие кровати сейчас в клиниках пластической хирургии? Вроде бы всё должно быть белое и стерильное. Может, это VIP-палата? Хотя откуда у меня деньги на VIP? На обычную-то операцию и то не было. Неужели я вышла замуж за олигарха? Точно. А он отправил меня за грудью и заодно сказал удалить полмозга, чтобы жена была глупенькая и красивая, прямо в его вкусе. Тогда понятно, почему я не помню ни свадьбу, ни мужа, ни вообще ничего. Осмелившись повернуть голову, я поняла, что мой муж-олигарх настоящий негодяй, поскольку жён у него было целых две. Напротив меня на такой же кровати, но под голубым балдахином, беззаботно дрыхло чьё-то тело, по уши закутанное в одеяло, только коса и торчит. Возможно, это соседка по палате, если я в больнице. Нужно встать, встать и разобраться. Поднявшись, я тут же чуть не рухнула вниз. Пол неожиданно оказался чуть дальше, чем обычно, и центр тяжести слегка смещён. Конечно, это всё из-за груди, наверное. Лишний килограмм в ней точно есть. Вот я и теряю равновесие. А почему ничего не болит после операции? Может, я провалялась в коме и всё успела зажить? В голове начали медленно зарождаться некие подозрения. Медленно оглядевшись, я увидела два письменных стола, стулья, с накиданными как попало вещами, и стрельчатое витражное окно с вставками из цветных стёклышек поверху. Как-то всё подозрительно знакомо, как в книге. Какой? Да любой, о попаданках. Там они тоже просыпаются и не могут понять, где находятся. А потом строят догадки одна глупее другой, прямо как я сейчас. Зеркало путаясь в совершенно непослушных ногах, я бросилась к висящей на стене огромной раме. И по законам жанра, остолбенела, увидев вместо себя русоволосой Катя Ивановой. Какую-то незнакомую девушку. Довольно красивую, надо сказать. С копной золотистых волос, голубыми глазами и открытым от удивления розовым ртом. Как говорила Алочка из сериала Универ. Пипец. Девица в зеркале ошарашенно моргнув, схватилась за грудь, а потом за талию и бёдра, повторяя мои движения. Фигура у девушки, то есть у меня, оказалась неплохая, но почему-то это ничуть не утешало. Затравленно оглянувшись вокруг, я метнулась к окну. Как и следовало ожидать, за ним обнаружился незнакомый двор с садом и боковое крыло здания, сложенное из крупных серых валунов. Здание насчитывало 6 этажей и вверху переходило в изящную башенку с реющим красно-белым флагом. Несомненно, я была в замке. По земле пронеслась быстрая тень. Подняв голову, я увидела, как высоко в голубом небе, распахнув крылья, изящно летел куда-то по своим делам дракон. Протерев глаза, я посмотрела ещё раз. Дракон, замок, и вообще всё вокруг никуда не исчезло. Мой взгляд перебежал обратно в комнату, и отметил высокую стопку учебников на столе. Рядом небрежно валялся хрустальный шар и котёл с пучком какой-то травы. Следом моё внимание привлекло платье, висящее на спинке стула, которое напоминало ученическую форму. Такую с юбкой до пяты скромным круглым воротничком, наверное, носили в Смольном. Я совершенно точно оказалась в магической академии. Ох, за что мне это? Я уже и так получила два высших образования, а теперь опять учиться. Сев на кровать, я сжала пальцами виски. Так вспоминаем, что было со мной вчера. Да ничего необычного. Я упахалась на работе, пришла домой, сварила тазик пельменей. Не густо залив их майонезом умяло под серию романтического сериала. Когда я была в депрессии, то всегда смотрела что-то смешное. Когда уставала на работе до того, что уже не совсем понимала, что там происходит на экране. Вот такие забавные и бессмысленные мелодрамы. А когда жизнь начинала немного играть красками, детективы или сериалы о гениальных ботаниках. А что же было дальше? Так же ничего необычного. Я умылась и надела пижаму с единорогами. Бывший муж такие ненавидел и требовал носить кружевные сорочки, чтобы его радовать. После того, как я застукала его с незнакомой девахой прямо у нас дома, вдруг вернувшись с работы неожиданно рано, и последовавшего развода, я с удовольствием купила себе аж три пижамы: с единорогами, принцессами и котиками. Собственно, вчера вечером я легла в постель и вдруг вспомнила нашу свадьбу. От всплывших в памяти моментов стало обидно и горько. И несмотря на свои намерения стать независимой карьеристкой, а также завести 40 котов, я вдруг на миг, всего на один миг, пожелала встретить настоящего мужчину. Ответственного и сильного, который полюбит только меня. Так, под мечты о настоящей любви я и уснула. А проснулась тут, в вальнейной ночной сорочке до пят, без всяких единорогов, но зато с настоящим драконом, болтающимся в небе, как улетевшая с верёвки простыня. Причём моё тело, вероятно, осталось где-то в другом месте, потому что тут я влезла в чужое. Пусть молодое и даже с грудью, но всё равно мне не принадлежащее. Получается, что я того. Назвать вещи своими именами было почему-то страшно. Легче думать, что я не умерла в своём мире, а перенеслась сюда. Впрочем, там обо мне и грустить некому. 40 котов я ещё завести не успела, а подруги за последние годы как-то подрастерялись. Может, только шеф Иван Иванович мав взгрустнет, потеряв рабочую лошадку, которая пахала без выходных и праздников. Вернув мысли от Ивана Ивановича обратно к своей ситуации, я села прямо и нахмурилась. Может, меня закинули сюда, чтобы исполнить желание то самое, про настоящую любовь и ответственного мужчину. Странно, если бы всё было так устроено, то в мире просто не осталось бы людей. Мужчины отправились бы размахивать мечом и пополнять свои гаремы русалками, феями и прочими принцессами. Ну, а женщины Кто к рыцарям, кто к пиратам, кто к вампирам и оборотням. Тоже популярная тема в последнее время. Ладно, разберусь. Сейчас главное как-то сориентироваться в происходящем. Для начала хотя бы узнать своё имя. Элли. Это было быстро. Пробормотала я себе под нос, пока моя соседка садилась и откидывала волосы с лица. Она оказалась очень рыженькой, очень веснушчатой и очень милой. Хотя сейчас вид у неё был слегка рассерженный. Может, она и своё имя назовёт. Что ты там бормочешь? возмутилась соседка. Может, вместо этого скажешь: "Дорогая моя Джина, прости, что заставила тебя волноваться". И не забудь объяснить, куда тебя понесло ночью и почему твою бесчувственную тушку потом принесли целители? Я сплю, а они тут. Как, давай стучаться. Мужчины. Я чуть к правоцам не отправилась. Я застыла, переваривая информацию. Значит, мою соседку зовут Джина. Спасибо за оперативный ответ. Получается, Элли вчера зачем-то утащилась куда-то среди ночи, и вернули её целители. Скорее всего, вернули уже не её, а меня. Ну, куда ты ходила? Ещё в возмущении вопросила соседка, и я вполне откровенно отозвалась. Ничего не помню. В голове как дырку вырезали. А я до этого не говорила, что куда-то собираюсь. Не, — покачала головой девушка. Возмущение в её голосе уже сменилось беспокойством, и подскочив ко мне, она бесцеремонно церемоны меня с постели и повертела туда-сюда, как куклу. Руки целы, ноги на месте комментировала она. Сегодня в академию прибывает его высочество, и было бы невежливо встретить его без ноги или руки. Мы увидим настоящего дракона. В её голосе послышалось восхищение. А так он уже над замком только что его видела. Я вяло махнула в сторону окна, и девушка тут же бросилась туда. Почему не разбудила меня? возмутилась она, прилипнув носом к стеклу. О, вижу, какой он зелёный. Разглядеть свет мне не удалось, поэтому оставалось только кивнуть. Сев обратно на кровать, я продолжила думать. Значит, сегодня в замок прибывает какое-то его высочество. Это кто? Принц? Король? Может, пейринг? Пейринг то, с кем герои поставили в пару, и с кем ему предстоит построить романтические отношения. То есть главная пара этой истории принц и поданка. Ох, надеюсь, тут не будет отбора. Женские разборки из-за мужиков всегда казались мне отвратительными. Элейн Майерс, к ректору!» проорали за дверью и пару раз громко стукнули в дверь, чтобы мы точно обратили внимание. Дженна тут же обернулась и вперело в меня испуганный взгляд, а я лишь вздохнула. Похоже, вот и пейринг образовался попаданка и ректор магической академии. Идти к ректору в ночной рубашке я не могла. Хотя, на мой взгляд, она была достаточно скромной. Плотный балахон до пят. Однако попасть в местную психушку в первый же день в новом мире мне не хотелось. Поэтому я принялась усердно копаться в сваленных на стуле вещах. Так, это платье, корсет. Кошмар. А я-то понадеялась, что тут они не в ходу. И мне не придётся пользоваться таким неудобным предметом гардероба. Помню, как на своей свадьбе из-за корсета не смогла съесть ни кусочка. Слишком туго зашнуровали. Под корсетом обнаружилась ещё одна рубашка, не такая длинная, как ночная, а также чулки, унылыми вязаными змеями свисающие со стула. Точно, нейлон ещё не изобрели. Вздохнув, я стянула ночную сорочку и принялась спешно одеваться. После некоторого мысленного усилия удалось вспомнить просмотренный когда-то исторический фильм и сообразить, что другая короткая рубашка надевалась под корсет. Ну как короткая, она доходила всего до колена. По местным меркам это, наверное, настоящее скандальное мини. Подскочившая джина помогла зашнуровать корсет, который затягивался на спине. С платьем я справилась самостоятельно. И через пару минут, натянув чулки, была вполне готова к выходу. А волосы. окликнула кликнула и я чуть не стукнула себя по лбу. Точно, тут, скорее всего, не принято ходить просто с распущенными волосами. Расчёска отыскалась среди учебников на столе после нескольких минут поисков. Хорошо, что соседка отнеслась к моим поискам без подозрения и с готовностью помогла пережить вещи Элли расчесав спутанные локоны, я замерла возле зеркала с лентой в руках. Ну и что мне делать с этой игривой доталии, если я всегда ходила с каре? Я даже косичку ровно не заплету. Отделив пару толстеньких прядей у висков, я соединила их на затылке и завязала тёмно-синей лентой. Так пойдёт. Обернувшись к Джине, я дождалась утвердительного кивка. За это время она тоже успела наполовину собраться. Тут я вспомнила, что с утра ещё не умывалась и начала озираться по сторонам в поисках уборной. Надеюсь, хоть санузел здесь имеется. Заметив в углу дверь, я с энтузиазмом носорога ломанулась туда. Элли, почему ты собираешься забраться в гардероб? испуганно спросила соседка, помогая освободиться от упавших на голову вещей. В ванную ищу, созналась я, и увидев округлившиеся глаза девушки, Состроила страдальческий вид и простонала. Мне ещё так плохо, и в памяти какие-то дыры, никак не могу собраться. Меня же вчера принесли целители. Вот и сошлюсь на внезапную амнезию после ночного беспамятства. Надеюсь, этого объяснения будет достаточно, и никого не удивит моё абсолютное непонимание происходящего вокруг. Покачав головой, соседка снова открыла шкаф и вручив мне зубную щётку, одну из двух в стаканчике. Обхватила за плечи и повела к двери. Вон там у нас ванная, в конце коридора, просветила она меня. Затем Джина придвинула ко мне чёрную обувь на шнуровке. Вон те ботинки мои, а вот эти твои. Обувайся. Хотя ботинки можешь путать, у нас с тобой один размер. Благодарно кивнув, я быстро пошла умываться. И почему мне так не повезло? Остальные попаданки, появившись в новом мире, тут же обретают воспоминания своего персонажа. А те, кто не обрёл, почему-то не задавались вопросом, какая зубная щётка их розовенькая или жёлтенькая. Кстати, моя розовенькая, нужно запомнить. Они без проблем находили свои ботинки и знали, где у них ванная. Всхлипнув от жалости к себе, я зашла в местный аналог ванной. Большое помещение с рядом раковин у одной стены и закрытыми кабинками вдоль другой. Быстро умывшись, я побежала обратно, по пути размышляя, как же добраться до кабинета ректора, если я тут ничего не знаю. Наверное, нужно попросить, чтобы джинна проводила меня, а то я сама долго буду искать дорогу. Просить не пришлось. Тот парень, который звал меня к ректору, всё ещё маялся в коридоре выдывая, словно унылое привидение. Какие всё-таки женщины медлительные. На минутку забежав в комнату, я с скороговоркой договорилась встретиться с соседкой позже и на трясущихся ногах пошла за провожатым. Стоило покинуть комнату, как меня тут же охватило беспокойство. Всё было незнакомо и непривычно. Мраморные полы, отделанные лакированным деревом стены, окна под потолок, завешанные тяжёлыми шторами. Огромные часы в испалинских размерах в холле. У меня сразу же возникли ассоциации с самолётным ангаром, хоть я ни разу там не была. Но подозревала, что самолёт не может стоять в маленьком помещении. А может, холл такой большой, чтобы сюда мог вместиться дракон? Хотя зачем дракон в замке? Протащив меня, наверное, по всем коридорам и лестницам, что нашлись в замке, Провожатый наконец остановился перед огромной дверью красного дерева. Постучав, он распахнул её передо мной. "Спасибо", пробормотала я, всё не решаясь войти. На что парень буркнул что-то нечленораздельное и, развернувшись, утопал прочь. А мне не оставалось ничего другого, как, придержав тяжёлую створку, проскользнуть внутрь. Я оказалась в приёмной, отделанной тёмным деревом внушительной и солидной, и я была тут не одна